При ровном и покладистом характере иной раз находило на меня такое вот упрямство. Отец со мной побился, побился, да и отступился. Думал, со временем одумаюсь. Одуматься я одумался, а к семейной жизни так у меня охоты и не возникло. Для настоящего дворецкого оно и лучше, ничто от службы не отрывает». Фома Аникевич вон тоже не женат, а легендарный Прокоп Свиридович хоть и имел супругу и детей, но держал семью в деревне и наведывался к ним только дважды в год на Рождество и Пасху. Настоящий дворецкий знает, что его служба — не должность, а образ жизни. Не бывает так, что с утра до вечера ты дворецкий, а после вернулся к себе и стал просто Афанасием Зюкиным. Дворецкий — это как дворянин, и корень тот же, только у нас к себе строгости больше, чем у дворянства, зато и цена нам большая». Многие хотели бы настоящего царского или великокняжеского дворецкого к себе переманить, и, бывало, огромные деньги сулили. Всякому богатею лестно, чтоб у него в хоромах такое же заведение было, как в императорских дворцах. Мой родной брат фрол не устоял, польстился на барыши. Теперь служит дворецким, а, нет, это у них называется мажордомом, у московского миллионщика, банкира Литвинова, из иудеев. Получил фрол 5000 тысяч на обзаведение и 3000 в год, да на всем готовом, да с квартирой, да с наградными. Был дворецкий и не стало. Я с братом всякие сношения прекратил. И он тоже не суется, понимает свой грех. «Что к миллионщику? Я и к светлейшему князю Воронцову не пошел, хоть он мне чего только не сулил. Служить можно только тому, с кем не станешь себя сравнивать. Дистанция нужна, потому что тут человеческое, а там божественное. Дистанция, она всегда поможет уважение сохранить». Даже когда застигнешь Георгия Александровича в каморке у черной кухарки манефы, или ночью доставят на извозчики беспамятного Павла Георгиевича, всего в рвоте. А что светлейший князь Воронцов просто дворянин, эко невидаль, были и мы, Зюкины, дворянами, хоть и недолго. Это особенная история, касающаяся нашего родоначальника, а моего прадеда Емельяна Зюкина. Пожалуй, есть смысл ее рассказать. Уж больно поучительно, ибо лишний раз подтверждает. Мир держится на установленном порядке, и упаси, Господи, порядок этот нарушать. Все одно ничего путного не выйдет. Зюкины происходит из крепостных Звенигородского уезда Московской губернии. Мой пращур, Емельян Селантьевич, тогда еще просто Емелька, Был с измельства взят господам в услужение. Понравился смышленностью и расторопностью, Так что со временем стали его отличать. Чисто одевали, к черной работе не недопустимые пускали, Выучили грамоти. Состоял он при юбане, вроде товарища по играм. И книг начитался, и манер книжек никаких набрался, даже по-французски сколько-то выучился, а хуже всего то, что застеснялся своего холопства. Верно, от этого и стал заглядываться на барышню, помещичью дочь. Да не так, как я на великую княжну с благоговейным обожанием а с самыми что не на есть дерзкими намерениями непременно на своем предмете жениться».